Глава двадцать вторая Алексей Михайлович действительно собрал войско, причем куда быстрее, чем я мог ожидать. Мушкетеры и остатки гасконских стрелков, сев на коней, поехали вместе с детьми боярскими и рейтарами. Наша задача была прибыть раньше всех а не допустить случайного сражения с поляками. Те, не зная о внезапной помощи, могли ведь и решить, что мы сами хотим напасть первыми. На самом деле и такой план был. Но Алмаз смог разубедить Трубецкого. Нам повезло, что царь действительно оказался человеком чести. Сам глава посольского приказа ехал с нами, чтобы говорить с Яном Вторым Казимиром. Меня уже начало расстраивать то, что я так и не познакомился с королем Речи Восполитой. Почему все короли мира не спешат жать мне руку и знакомиться? Попаданец я или нет? Мы добрались до польского лагеря довольно быстро. На мне была новенькая мушкетерская форма. Снова. Ее подарил шпион Мазарини, тот, что все это время числился в наших рядах, как простой гасконский стрелок. Меня это позабавило, но смена одежды, конечно же, не могла укрыться от де Порто, до Тоса и до Товарищи сразу сообразили, что я снова в милости у его преосвященства и, может быть, даже его величества. Но лишних вопросов задавать не стали. Это было бы не слишком безопасно для всех нас. Алмаз отправил нас четверых на небольшой холмик, с которого открывался прекрасный вид. Саму Ригу было не видно, а вот дорогу на нее, и, что важнее всего, море, очень даже хорошо. Мы сразу поняли, что Мазовецкий был прав. В порту Риги стояли новые корабли. Шведы получили подкрепление и уже готовились переходить в атаку. Дорога была пустой, но это оставалось вопросом времени. Очень скоро противник двинется на нас, и нужно быть готовым. К вечеру подошла и наша пехота. Артиллерию не стали устанавливать сразу же. Позиции для боя были не слишком выгодными. А потом и вовсе появился Алмаз, передав интересные новости. Ян Казимир хочет брать Ригу. Условия, выдвинутые им русскому царю, были больше похожи на ультиматум. Балтийский порт на пять лет переходит под полный контроль Речи Посполиты. После этого проводятся выборы, как у поляков заведено, когда они выбирают себе короля, голосованием среди самых богатых и знатных горожан. Разумеется, это означало, что и через пять лет Ригу будут контролировать поляки. За это время союзнички успеют прикормить кого надо. Вариантов у Алексея Михайловича было немного. Или разворачивать войско и позволить полякам самим драться со шведами, что могло привести только к двум еще худшим исходам. Союзники или отбирали себе порт навсегда, или заключали мир со шведами. Если же царь согласится на грабительские условия Яна II Казимира, это означало потерю порта. И, скорее всего, новую войну лет через пять. Когда поляки накопят силы, и все начнется по новой. У нас конкретных приказов не было. Мушкетеры и стрелки просто ждали, когда сильные мира сего договорятся. Меня это бесконечно бесило. Столько усилий по примирению, и все впустую. Алмаз снова уехал, и, как я вскоре понял, переговоры продолжались всю ночь. Мы так и не смогли уснуть. Расселись вчетвером, как уже не раз это делали, у небольшого походного костра. Депорто нарезал хлеба и принес откуда-то свежую дичь. Я даже спрашивать не стал, отправил ли он кого-то из гасконцев охотиться, или с нами поделились русские. Отломив себе плохо запеченное на углях крыло, я впервые за неделю, наверное, с наслаждением откусил кусок мяса. Датос принес вина и разлил его по кружкам. В этот раз с нами снова пил дарамит, что не могло остаться без нашего внимания. — Теперь ты с не снизошел до нас, грешников? — рассмеялся де Порто, глядя на друга. — Сегодня это кровь Христа, — усмехнулся Андрей, глядя куда-то сквозь нас. — На море, наверное. Задул холодный ветер, отчего все, кроме де сильнее закутались в свои мушкетерские плащи. — Ты уже разобрался с выкупом? — спросил я. Анри Дорамитс пожал плечами. — Большую часть своего жалования я отсылал в Париж, на дело, ну, вы понимаете. — Теперь тебе запрещено говорить слово «гугенот»? — удивился Арман Датос. Нет, я просто... оно напоминает о прошлом, — ответил Анри. Я поднял к небу кружку. — Тогда остается только выпить за будущее чтобы оно наступило и нас не прикончили в этой осаде», — закончил за меня депортом. К утру вернулся Алмаз. Выглядел он чертовски уставшим. Глава посольского приказа рассказала о прошедших ночных переговорах. «Сторговались на совместное владение Ригой с условием, что мы останавливаем все боевые действия на территории Речи Посполитой. Это означало, что новых белорусских, ну, для меня белорусских, крепостей царь не получит». Алексей Михайлович также использует все свое влияние, чтобы погасить волнение на южных границах. Запорожье уже перешло под его руку, но это никак не мешало казакам совершать набеги на польские земли. А Алмаз говорил, что если рискнуть всем, можно попробовать и поляков ослабить, и шведов добить. Но Алексей Михайлович не хотел рисковать всем. И от чего я особенно гордился русским царем, не хотел зря рисковать жизнью своих людей. Затем войско двинулось на Ригу. Мы снова сели на коней для, я надеялся, последней осады в этой кампании. Мы не стали соединяться с польскими частями, но в течение нескольких дней разбили два больших лагеря вокруг города. Мы выстроились на севере, перекрыв дорогу на Таллин. Поляки на западе заблокировав возможные сообщения с Пруссией. И Алексея Михайловича, и Яна II Казимира беспокоило то, что мы никак не можем отрезать город от моря. Небольшой флот, что был у русского царя в Архангельске, вряд ли смог бы тягаться со шведом. Однако я был в хорошем смысле удивлен, когда узнал о нашем, то есть русском, речном флоте. Он двинулся по западной Двине и очень скоро заблокировал речное сообщение. А через пару дней исчез алмаз, оставив меня теряться в догадках. Первым делом городу предложили почетную капитуляцию. Он мог бы стать свободным городом, и тогда ни шведы, ни поляки, ни русские не смогли бы контролировать торговлю. Конечно же, это предложение было тепло принято местными. Бургомистр сомневался, двое из четырех ратманов, то есть советников, были согласны на наши условия. Конечно же, головы этих двоих нам и прислали, отвергая предложение о капитуляции. Рига была хорошо укреплена. У города имелись и крепкие каменные стены, и высокая цитадель. Разумеется, все это сразу же ощетинилось пушками. У поляков артиллерии было сильно меньше, и я не представляю, как Ян Казимир собирался брать город без нас. Мне все сильнее казалось, что король Речи Посполитой специально пошел на блеф, чтобы вынудить Алексея Михайловича помочь ему в этой слишком уж отчаянной попытке. Ну, а может быть, он и впрямь был настоящим лихим шляхтичем, всегда готовым к любой рубке. В любом случае, у нас пушек было куда больше. Началась долгая канонада. Как и в случае с Дерптом, усиление гарнизона частями действующей армии могло сыграть и против нашего врага. Кормить-то всех этих людей было нужно. Но, в отличие от Дерпта, мы не могли просто взять город в кольцо. От проклятого моря были одни проблемы. На пятый день непрерывного обстрела мне пришла в голову совершенно отбитая идея, и я пошел с ней к Алексею Михайловичу. Государь меня выслушал, Трубецкой тоже, и даже неизвестный мне монах был на том небольшом совете. После пары часов споров план все-таки одобрили. Мне оставалось только собрать гасконцев и ждать речной флот. нам выделили пять уже довольно стареньких судов. Я, честно, все еще ничего не смыслил в морском деле, и тем более речном. Но это были не слишком крупные корабли, на которых мы разместили пять групп по шестеро гасконцев. На одном из судов плыли и мы с мушкетерами. Команда была усечена. Нам нужны были только лоцманы, хорошо знающие Рижский залив. Еще пара дней ушла на сбор необходимых материалов. А потом еще день мы ждали нужной погоды. Ночью, когда опустился туман, мы отправились по реке. Огней никто не зажигал по понятным причинам. Нужно было войти в порт настолько тихо и незаметно, насколько вообще возможно. Нам везло. Лоцманы были действительно опытными и хорошо знали эти края. Я довольно быстро понял, что пиратствовали они на Двине уже давно. Может, поэтому речной флоты сумели собрать так быстро. Когда корабли вышли в Рижский залив, лоцман на нашем судне начал и вовсе общаться жестами. Все шестеро, мы с мушкетерами и пара гасконцев, сели на весла. Когда мы подошли достаточно близко, оставалось только дождаться сигнала. Сигналом была ночная канонада. Пушки заговорили с запада и севера, обрушив на Ригу до этого невиданный поток огня и ядер. После этого мы начали приближаться к порту. Лоцман жестами приказал готовить лодку. Я выбрался на палубу, держа в руках ружье. На шведских кораблях горели огни, и дозорных в вороньих гнездах было хорошо видно. Остальная команда налегла на весла. Мы стремительно приближались. Крупных кораблей в порту стояло три, но еще было несколько поменьше. Как раз наши суденышки. Но они нас не интересовали. В худшем случае эти корабли могли бы помешать нам слинять. Когда до врага оставалось метров двести, я прицелился. Грохот канонады заглушил мой выстрел, а потом и выстрелы других гасконцев с оставшихся кораблей. Шведские дозорные так и остались лежать в вороньих гнездах. Враг еще не знал о нашем приближении. А потом мы подняли паруса. Начался прилив, так точно предсказанный нашими лоцманами, и вода сама понесла нас к врагу. Когда оставалось метров сто пятьдесят или сто, шведы нас заметили. Тогда мы подожгли фитили и бросились к лодкам. Противник не успел опомниться, выстроиться для стрельбы из пушек или хотя бы отправить меньшие суда на перерез. Гасконцы и лоцманы уже сидели в лодках и неистово гребли в сторону двины. Пушки все били и били по риге, а через минуту веселье началось и в порту. Это первый из наших кораблей, уже начавший гореть, врезался носом в большое шведское судно. Через секунду фитиль горел и несколько бочек с порохом взорвались. Оставшиеся корабли, точно так же несомые водой в порт, впечатывались, куда бог пошлет, взрывались, заливая огнем вражеские суда. Никто даже не отправил за нами погоню, так все были заняты попытками потушить пожар в порту. Мы беспрепятственно добрались до последнего оставленного нами корабля. Команды с лодок перебрались на него и сразу же снова сели на весла. Лодки так и остались в заливе, а мы уже гребли под двине. Обстрел Риги продолжался еще пару часов. К утру мы уже поздравляли друг друга в нашем лагере. Флот шведов понес, если не человеческие, то уж точно огромные финансовые потери. Да и о психологическом ущербе забывать не стоило. Но для штурма было еще рано. Мы постепенно переносили укрепление рвы все ближе и ближе к Риге. Обстрелы продолжались каждую ночь, не давая защитникам крепости перевести дух. Два или три раза доблестная шведская конница пыталась добраться до наших пушек. Всякий раз они несли тяжелейшие потери от наших ружей, а потом и от поместной конницы. Так медленно тянулось время. Через две недели вернулся Алмаз. Он первым делом явился к государю, но уже к вечеру и меня позвали в шатер Алексея Михайловича. Я надеялся, что дело движется к штурму. И я, и госконцы уже устали просто сидеть в осаде. Возвращалось то самое забытое мною чувство боевого азарта. — Рад видеть вас снова, государь! — поклонился я царю, а затем поприветствовал и остальных. В шатре уже сидело трое — Алексей Михайлович, Алмаз и Трубецкой. Мне жестом указали на свободный стул, и я уселся к ним. Алмаз едва пришел в себя с дороги. Он успел сменить одежду и привести себя в порядок, но все равно выглядел чертовски уставшим. Улыбнувшись, он отхлебнул из кружки чего-то горячего, а потом сказал — я встречался с человеком из дании путь не близкий, — удивился я мы встретились в курляндии ответил глава посольского приказа и все уже ознакомлены с результатом встречи понял я трубецкую кивнул царь продолжал сохранять величественное молчание только едва заметно улыбнулся они вступят в войну нетерпеливо спросил я тогда алексей михайлович сухо рассмеялся и покачал головой если бы все было так легко — Нет, шевалье, но они готовы помочь нам... — Неявно. — Пираты? — Верно, — сказал Трубецкой, — и вы нам нужны для одной деликатной задачи. — Я слышал, что королевские мушкетеры всегда прекрасно справлялись с деликатными задачами, — продолжил Алексей Михайлович. — Подвески нужно куда-то доставить? — Почти подвески, — улыбнулся Алмаз. — А что, эта легенда про волшебное завещание решелье, спрятанное в подвесках, правда? — — Не понимаю, о чем вы, но рад, что это уже легенда, — позволил я себе легкий смешок. Алмаз похлопал меня по плечу, а потом подозвал слугу. Тот принес кружку и котелок. По запаху я понял, что это чай. Мне отлили немного дорогого восточного напитка. Трубецкое подвинул поближе чашу с крендельками. Я с удовольствием взял один и обмакнул его в чай. Ради этого стоило возвращаться домой. — Сколько человек мне с собой взять и куда отправиться? — спросил я. — Придется проехать через Курляндию, — ответил Алексей Михайлович. — Чем меньше человек, тем лучше, — продолжил Алмаз. — И без мушкетерских плащей. Мы оденем вас в настоящих шляхтичей. — А это будет безопасно? — Не слишком. Герцог фон Кетлер решил уйти из-под руки Речи Посполитой. Так что вас могут и прирезать по дороге. — Тогда зачем одеваться шляхтичем? — не понял я. — А вот это самое интересное, — усмехнулся Алмаз и замолчал. — все посмотрели на Алексея Михайловича. — Во-первых, если вы провалитесь, я хочу, чтобы дело осталось в тайне. Не думаю, что вас будут пытать или допрашивать. В худшем случае просто убьют. Тогда вещь, которую вы будете перевозить, никакой роли играть не будет. — Почему же, государь? — Потому что она важна только в том случае, если подписана русским царем, — ответил Алексей Михайлович. — А как у Шляхтича может быть письмо, подписанное русским царем? «Но если там будет стоять ваша подпись...» «В том-то и дело, что не будет», — рассмеялся Алмаз. «До прибытия в Метаву у вас не будет бумаги с подписью. Я еще раз отхлебнул чаю, совершенно ничего не понимая». Трубецкой смотрел на меня с явным наслаждением. Кажется, ему нравилось то, что они сообразили на троих такой хитрый план, что даже человек, работавший с Мазарини, не смог сразу разгадать его. — Только не говорите, что я повезу печать или еще что-то, чтобы документ подписали уже в метаве. — Может, сразу часть печати? — рассмеялся Алмаз. — Пошлем три отряда, у каждого маленький кусочек, чтобы в Курляндии вы их соединили и получили настоящую печать. — Ну что за вздор, шевалье? Все трое рассмеялись. Я злобно откусил кусочек кренелька. — Давайте ближе к делу, если уж посылаете меня на опасное дело. — Холодно сказал я. — Шевалье прав. — улыбнулся Алексей Михайлович. — Вы повезете письмо, которое само по себе может вызвать опасения у наших врагов. Это определенные... торговые уступки для Дании. Но это письмо будет подписано всего лишь местным дворянчиком, так что ни о каком дипломатическом скандале, в случае чего, речи не пойдет. — Сами понимаете, наши союзники не слишком обрадуются, когда узнают, что мы хотим предложить датчанам свободную торговлю и склады, — объяснил Алмаз. — В Риге? — В Риге и Архангельске, — кивнул глава посольского приказа. — Так что это будет просто бумажка. — Но? — Но вместе с ней вы повезете еще и подарок. Кое-что, что Фредерик Третий точно узнает. Это будет гарантией царского слова.